Глава 13. Земля продолжала меня удивлять, а иногда даже шокировать. Я всегда знал, что для становления богатым и влиятельным человеком необходим хороший плацдарм. К примеру, рождение в богатой семье, ну или хотя бы быть самым обычным пришельцем. С чего вы взяли? Поинтересовался я, чувствуя нечеловеческую уверенность и любопытство, исходящее от моего собеседника. Вижу, спокойно ответил Артов и откинулся на спинку дорогого стула. Есть вещи, которые могу увидеть только я, такова моя исключительная черта, особенно когда речь идет про нечто уникальное, выделяющееся на общем фоне. Не понимаю, о чем вы. Пускай мы с Александром так и не успели помириться, но порочить память его семьи. Я не позволю. Он всегда был уважаемым человеком, как и его отец. Однако мне очень импонирует то, что ты столько делаешь для чужой фамилии и чужой семьи. Даже интересно, что именно тобой движет. Хочешь прибрать к рукам этот мир? Или, может быть, действуешь из соображений справедливости? Я повидал многое за свою долгую жизнь. Поверь, там было всякое. Если бы вы... «Видели, то вы бы не спрашивали. Все просто». Я положил ладонь на рукоять своего огромного ножа. «Отсюда можно сделать вывод, что вы блефуете, пытаясь надавить на меня, и теперь уже я не совсем понимаю смысл в этом допросе. Блифовать не в моих правилах. Я предпочитаю орудовать фактами, кроме записей того, что ты еще до начала обучения в полимаге. Использовал неведомые конструкты, есть неоспоримый факт того, что ты слишком быстро добился успеха на мертвом предприятии. Поверь, это уже говорит о многом. Неубедительно, я просто сильный маг и талантливый управленец». Сильный маг в 18 лет. С учетом того, что местная магия – типичное энергетическое кодирование, на освоение которого требуется минимум 3 года, это как минимум выглядит крайне нереалистично. Людям нет дела до подобных мелочей. Их заботят вопросы собственной жизни, но я тот, кто все видит, не мог упустить подобный момент. Все равно неубедительно. «Хорошо, попробую сформулировать точнее. Допустим, ты просто сильный маг». «Хорошо, но я же был на вскрытии тех бедолаг из гильдии убийц. А еще я прекрасно знаю Семена. Будь он тогда в палате, то применил бы магию». Твой слуга — полный профан в боевых искусствах. И будем честны, огнестрельным оружием он также владеет в лучшем случае на четверку. Это человек из другой эпохи, из времен, когда магия превосходила силу любого другого оружия, а на телах убитых киллеров присутствовали явные гематомы. Как будто их нехило так приложили, а одного из них еще и допрашивали. Да и смерти на Кентия с сыновьями крайне дешевая постановка. Тебе очень сильно повезло, что этого ублюдка никто не любил. Вы натягиваете сову на глобус. Ха! Так проблема в том, что ты даже говоришь, не как Федор. Я лежал в коме. После подобного всегда есть последствия, последствия, от которых полностью меняется личность. Хорошо. Я тебя услышал. Николай вновь придвинулся к столу. Понимаю, что тема тяжелая, и ты наверняка скрываешь правду от всех, даже от Семена и Ирис. Однако я сделаю для тебя исключение. Все же ты согласился помочь дочери Стаса. Ей сейчас очень нелегко. И мы стараемся ее поддерживать, но без твоей крови все было бы напрасно. Станислав утверждал, что превращение его дочери в зомби стало одной из причин вашей ссоры с Александром. Да, все верно. Я тогда был в бешенстве, но у меня не было детей. Я не представлял, насколько моему брату тяжело. А он столкнулся с очень страшной трагедией. Я полноценно осознал его выбор только когда у нас родилась Ксюша. Вы общаетесь с братом? Редко. Я слишком заносчивый и люблю драматизировать. Из-за моего отвратительного характера была уничтожена дружба с Осокиным, а потом и с моей семьей. Татьяна до сих пор считает меня тираном». Это многое объясняет. Но с чего вы взяли, что я не Федор? А обертка Федора, но содержимое. Нет, я такого раньше никогда не видел. Твой энергетический слепок светится настолько ярко, что мне порой приходится жмуриться. Простите, энергетический что? Слепок. Душа, если говорить простыми словами. Энергетическая составляющая. Откуда у вас такая терминология? Не припомню ничего подобного. О, дело в том, что я издалека. Глаза Артова постепенно заволокла тьма, а из нижних век полезли черные трещины. Выглядело жутко и до безобразия чуждо. Что за фокусы? Очередная фишка Ньюмитов? удивленно спросил я. Ты же знаешь ответ. Николай вернул глаза в человеческий вид. Мой народ не имеет физической оболочки от рождения. Погодите. Народ? И тут до меня наконец-то стало доходить. То есть вы тоже гость? Да. Удивлен, что ты сразу не распознал. Я искренне верил, что для тебя это будет очевидно. Нет, я чувствую, конечно. От вас исходит очень странный аромат. Но не думал, что все настолько плохо. Я с подозрением оглянулся на охранников, но... Те стояли слишком далеко и были заняты разговорами друг с другом. Так... Что же вы такое? У нашего народа много имен, но чаще всего нас называют космическими путешественниками. Мы прыгаем от мира к миру, но мой последний прыжок оказался неконтролируемым. На планете, где я жил, разгорелось восстание против императрицы, и мою физическую оболочку благополучно уничтожили. Очнулся я уже здесь, в теле младенца, который не смог пережить роды. Забавно, но мой отец использовал сыворотку Ньюмит на моей матери. Я как... Первенец получился бракованным. Слабое тело держали в инкубаторе на протяжении двух месяцев. И если бы не моя мощь, то никакого Николая Артова бы никогда и не было. А, возможно, и Станислава с Татьяной тоже. Матушка у нас очень чувствительная и ранимая была. Почему вы так спокойно об этом рассказываете? Во-первых, давай на «ты». А во-вторых, потому что не хочу, чтобы наша встреча закончилась бессмысленным сражением. Поверь, я сперва ненавидел этот мир. Он был для меня холодным и чужим. Но Артов, мой отец, смог сделать так, чтобы я влюбился в это место. С тех пор я просто наслаждаюсь жизнью, понимаешь? Впервые мне не нужно бегать за императрицей и расхлебывать интриги проклятого сената. Впервые я почувствовал себя свободным. Поэтому Предлагаю играть с открытыми картами. Я люблю этот мир. И если ты попытаешься ему навредить, я тебя уничтожу», — с улыбкой сообщил Артов. «И ты прекрасно это понимаешь. А так мне совершенно плевать, кто ты и что ты. Меня просто смущает твоя сила. Хотелось бы знать, в каком русле ты собираешься ее использовать. Ну и по поводу тела. Если есть возможность, смени его, пожалуйста. Ты используешь тело моего крестного сына как одежду». «Ты перебарщиваешь», — нахмурился я. «Во-первых, я никогда не слышал о существах, которые могут путешествовать по космосу в нетелесном виде, а потом вселяться в чужие оболочки». «Ку-ку! А ты тогда кто?» «Случайность, которую лично я объяснить не могу. Кстати, по поводу нетелесных путешественников вспомнил. Есть у нас один, но это паразиты. Они долго не живут. А во-вторых, я ничего менять не буду. Уж извини, но донор...» Бывший хозяин тела сказал, что ждал именно меня. «Ждал — Ждал? — удивился Артов. — Странно, я искренне верил, что его энергетический слепок угас. Мы с ним поговорили, когда я заселялся. Мне тогда было не совсем понятно, что именно происходит. Как я уже говорил, все выглядело одной нелепой случайностью, поскольку мой народ не умеет переселяться в другие тела, И щелчку пальцев. И если наша, как ты выразился, оболочка серьезно повреждается, то мы умираем. Это лично твои мысли? Или просто ваши ученые еще не дошли до глобального изучения данного вопроса? И на какой территории вы жили? Местная галактика, по крайней мере, так показала космическая карта. О -о -о. Темная зона, теперь понятно. Артов взял бокал и отпил вина. Итак, все стало чуточку яснее. Но ты так и не рассказал мне про свою мотивацию. Ты говорил про императрицу и сенат. Так, не знаю, какие у тебя с ними отношения. Отвратительные, если императрицу еще можно было понять, то вот ублюдки из сената меня просто вывели. Я прожил почти две тысячи лет. Опознал счастье быть отцом и семьянином только здесь и сейчас, понимаешь? «Прекрасно понимаю. Так вот у меня вместо Сената был отец, старший бог, который думал, что ему принадлежит абсолютно все, и моя цель — убить отца. Мало того, что он обращается с моими братьями и сестрами как с инструментами, так еще и продолжает захватывать галактику». «Экспансия. М -м -м. Интересно, выходит вы с братьями и сестрами что-то типа младших богов?» «У нас своя иерархия, но тут я с тобой согласен. Мы все стоим ниже». «Старшего бога». «Так, и что же тебе необходимо для достижения своей цели?» «Энергия». «Так». Николай стал серьезным, а затем вновь принялся сверлить меня суровым взглядом. «И откуда же ты собрался взять эту энергию?» «Система заряда у моего народа работает от количества паствы, то есть от последователей». «Это как?» «Чем больше людей тобой восхищается и в тебя верит, тем ты сильнее». Эм... Артов явно был ошарашен данным заявлением. Я даже представить не могу, как это работает, но меня больше пугает то, что ты не врешь и что твое поведение теперь становится максимально логичным. Так вот, почему ты защищаешь город? Ты собираешь паству. Все верно, а почему ты напрягся? У вас подзарядка работает не так? Увы, начнем с того, что я не бог, в отличие от тебя. У нашего вида энергия формируется на базе эмоций. Чем больше эмоций испытал, тем ты сильнее. Но есть еще сборочные пункты, так называемые ядра. Их, как правило, ставят уже высшие, наши местные боги, которые управляют Сенатом. Ого, и как это ядро работает? Высшие создают экзопланету вокруг ядра. А условные люди, которые будут населять этот мир, живут и делятся своей духовной энергией, попутно заряжая ядро. И что будет, когда ядро зарядится полностью? Высший его поглотит. Вместе с людьми? Ну да. Жестоко, но другого способа подзарядки местные боги еще не придумали. Невероятно. То есть Мегард, как оказалось, еще не самый главный ублюдок во Вселенной. Вот уж чего не ожидал. А ваш народ, с подозрением уточнил я, нет-нет, как я уже сказал, мы больше похожи на простых людей, просто заряжаем слепок от эмоций. Но твой энергетический слепок — это просто нечто. Он бурлит, кипит, клокочет, словно вулкан, который вот-вот проснется. Мне было бы очень интересно обсудить твое прошлое и ваш народ, но в первую очередь нам, как представителям высших цивилизаций, необходимо поговорить про будущее этого мира. Будущее? — усмехнулся я. Вот ты вроде весь такой умный и понимающий, да? А ты хоть в курсе, что в нашу сторону движется огромный, заразный монстр класса Кракен? Это еще что? Существо, которое поедает космические тела, а у него в брюхе, словно на борту боевого корабля, крайне отвратительная форма жизни. такие насекомые, которые сжирают все на планете, превращая ее в безжизненный камень. Доказательства есть? Есть, но проблема в другом. Ты же в курсе про Арес? Смеешься, отец мне про него всю плешь проел, но заинтересовал в итоге Стаса. Он туда еще со всем ребенком ходил, и, кстати, там было очень много неизвестного инопланетного оборудования. Это все из трещин? Не совсем. Это старое оборудование нашего народа. Для чего? Для перемещения во времени и пространстве при помощи гиперсветовой технологии. Как это? Сложная приблуда, чтобы быстро перемещаться сквозь пространство и время внутри галактики. Зачем ее сюда приволокли, я не знаю, но она поможет мне избавиться от кракена. А еще закончить беспорядочное раскрытие трещин по всей планете. Но мне понадобится время. «Честно говоря, я искренне хотел подрядить тебя на оборонную промышленность. Твои эти самокаты и машины, как там, Стеллар? Ну, это ж детский уровень, совсем не то. Я хочу больше твоих грузовиков, а еще напополам открыть у тебя линию по производству танковых платформ «Бурьян-М» последнего поколения. Но, учитывая последнюю информацию и что творится с этим миром, готов предложить всю посильную помощь, чтобы разобраться с этой дрянью». И с космической, и с трещинами. Погоди, танковые платформы, ты серьезно? Ну, конечно, это очень прибыльно. Война в Африке идет полным ходом. Мне кажется, что Трумп всем наврал. Прости, но я бы не согласился. Не хочешь заработать денег? Дело не в этом, Николай. Тебе легко говорить, ты родился в крутой семье. У тебя изначальные условия были лучше. Не скажи, мы были детьми типичного производственника в Союзе. Конечно, жаловаться было грех, но я бы не сказал, что мы сильно шиковали. В общем, не задирай нос, я сам поправлю свои финансовые дела, а насчет помощи обмозгую. Ты мне лучше со своей дочерью помоги, не хочу тебя задеть. Она хорошая, спору нет. Но мне сейчас совсем не до контрактов, можно как-то урегулировать этот вопрос? Она будет в бешенстве. На меня же тут надавил его императорское величество. Ты в курсе, что он положил на тебя глаз? Нет, а что там? Взрыв дорогостоящего оборудования в цип не осталось незамеченным. К тому же Роман прекрасно видит через спутники твой энергетический шлейф. У тебя есть все шансы стать виватом. Это, по сути, сильнейший маг, то есть своего рода потолок. И в каждой стране виваты — это как ядерные боеголовки, очень ценные боевые единицы. Но тебе сильно повезло, что у нас сейчас крайне свободная страна. И силком тебя туда, конечно, никто не затащит, однако наш император — тщеславный хвостун, поэтому пойдет на любые хитрости, чтобы заманить тебя в элитный отряд. А на тебя-то он зачем давил? «Контракт Ксюши находится в общем реестре. План был простым — захватить тебя, женить силком и использовать высшую кровь для исследований и новых проектов. По крайней мере, таковы были мои задачи, когда я узнал, что ты воскрес. Но увидев, что Федор уже не Федор, я передумал, так что Ксюшу ты бы в любом случае не получил». «Фух, спасибо! Так ты поможешь мне решить вопрос?» Конечно, помогу. Но она меня возненавидит. Ксюша у нас из тех, кто... Добивается своего И не стесняется идти до конца, если ей что-то покажется интересным Мне кажется, ее не остановит даже правда о твоей истинной сущности Но я не рекомендую рассказывать Чем меньше людей знает, тем лучше И вообще, увидься мы раньше, я бы порекомендовал тебе поменьше светиться Но сейчас уже поздно, люди много чего говорят Пока в положительном ключе Ты действуешь слишком жестко Боевиком, что ли, был? Ну, в целом все так. Я не удивлен. В общем, ты обломал все мои планы, приятель, и обрек на серьезную ссору с любимой дочкой. Но учти, даже после расторжения контракта она от тебя не отстанет. Так что дальше будешь разбираться сам. И смотри... «Не переусердствуй». «Слушай, ты такой наглый, а? Сам договор заключил, сам хотел меня использовать, а теперь говоришь «не переусердствуй». Давай-ка исправляй, что наворотил». Я пытался. Еще в прошлый раз. Так она мне такой скандал закатила. Я потом в бильярдном клубе своем спрятался. «Дочери они такие», — тяжко вздохнул Артов. «А мне все твердят, что ты самый главный тиран, а она божий одуванчик». Так и было. А потом ей исполнилось 16 лет, и все. Характер, который передался по наследству от папы, стал появляться в самые неподходящие моменты. Но ну, с тобой она немного успокоилась и даже стала походить на хорошую девочку. «Эх, был бы ты человек, я бы тебя силком на ней женил. Не выкрутился бы ты у меня. А так, обидно. Слушай, почему ты так прямо говоришь о том, что хотел использовать меня?» Это не очень приятно, потому что за годы в кресле короля привыкаешь ко вседозволенности. Поверь, когда ты восстановишь рот Осокиных, тоже зазвездишься. Все у тебя всегда будет на подхвате. Не уверен, мы с тобой слишком разные. Но нам обоим здесь нравится, усмехнулся Артов, и даже не вздумай утверждать, что я не прав. В общем, давай с тобой договоримся следующим образом. Я помогу тебе с закрытием трещин и тем монстром. А когда закончим? Попробуем раскрутить совместное предприятие. Ты же заключил со Стасом паритет. Почему бы не заключить его и со мной? Зачем тебе это? Новый опыт. Знаешь, в этих краях не так много существ, с кем я могу открыто поговорить по душам. Артов с облегчением снял ярко-красный галстук, как у того лысого убийцы из игры. Ты не представляешь, какой для меня это кайф сейчас сидеть и болтать о том, что происходит в темной зоне Вселенной. Обалдеть просто. А еще наш народ очень любознательный, я бы даже сказал любопытный. Нам нравятся новые технологии. Моя императрица была изобретательницей, правда, обожала сносить всем бошки и выжигать плазмой всех несогласных. Но это так, мелочи. В общем, мне очень понравился твой бизнес-подход. С самокатами и недорогими машинами. Ты же сказал, что это детский уровень. Детский уровень в плане товара, но сам процесс его раскрутки и продвижения мне очень импонирует. Однако давить я на тебя не буду. Если решишь, что моя персона недостойна для сотрудничества, не обижусь. Подумаю над этим. Кстати, а где официант? Я уже реально хочу есть. Секунду. Артов посмотрел в сторону охранников. Те тут же оживились и забегали по залу а один подошел к барной стойке и во все горло заорал. «Игорь!» «То есть поможет обойти реестр? Он серьезно?» С удивлением спросил Семен, когда мы уже направились к злосчастному городу кошек. «А что не так?» Это серьезный государственный орган. Понимаю, что старший Артов бесконечно крут и практически хозяин этого города, просто ему придется заставить Ксению расторгнуть контракт в одностороннем порядке. И если она потом заявит на него в имперский суд, быть беде. Император очень не любит, когда идут нарушения в подобных мелочах. Ну, будем надеяться, что у Артова есть какой-то план, и он будет его придерживаться. Ты разве не рад? Почему? Я рад! Ты даже не представляешь, как! Но меня сильно смущает сам факт того, что он так уверенно идет против закона из-за тебя. Что он в тебе разглядел? Будем так говорить. Аналог родной души. Хм. здорово, если так. Но я ему все равно не доверяю. Забота Семена, конечно, очень меня радовала. Но, к сожалению, я не мог рассказать ему всей ситуации, что на самом деле в ресторане встретились два инопланетянина, которые попросту не видят смысла во вражде. К тому же мне сильно повезло, что это существо, сидящее в теле Артова, оказалось вполне разумным и адекватным. Космические путешественники, прыгуны. Иметь возможность перемещаться по Вселенной без физической оболочки. Это очень удобно. Почему Мегарт не сделал нам аналогичную способность? Ах да, чтобы детки с проснувшимся сознанием и объективной оценкой реальности не повыпиливались, а потом не пришли толпой в его крепость. Как я мог не подумать. В общем, Артов оставил после себя очень много вопросов, но в одном он был абсолютно прав. Я действительно испытал удовольствие и облегчение от того, что встретил существо. С кем могу в открытую поговорить? Конечно, у меня есть брат, но насколько его хватит, никто не знает. Да и узнавать про других разумных существ тоже оказалось очень интересно. Но все это мы пока задвинем на второй план. Сейчас на первом месте наши неуязвимые грабители под сывороткой. А Семён, как только заприметил знакомую неоновую вывеску, тут же повеселел. «Избавимся от контракта. Придем сюда не по работе», — уверенно заявил он. «Придем, придем, не переживай», — усмехнулся я. «Ну что, капитан, выкручиваем эрористический радар на полную мощность?» Семен вновь превратился в кота и напялил на себя зеленую шляпку с ястребиным пером. «Инспекция тонких трусиков уже здесь».